Глава третья. Гроза. На другой день с утра было пасмурно, сумрачно. Так как в этот день была назначена прогулка короля, то всякий, открывая глаза, прежде всего устремлял взор на небо. Над деревьями висел густой душный туман, и солнце, едва заметное сквозь тяжелую пелену, не в силах было рассеять его. Росы не было. Газоны стояли сухие, цветы жаждали влаги. Птицы пили сдержаннее, чем обыкновенно, посреди неподвижной, точно застывшей листвы. Не слышно было шороха и шума этого дыхания природы, порождаемого солнцем. Стояла мертвая тишина. Проснувшись и взглянув в окно, король был поражен сумрачностью природы.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 — А я отвечу, господин Фуке, что если вы устроите праздник, я приду к вам даже без приглашения. — Благодарю вас, ваше величество. — Благодарю, — сказал Фуке, поднимая голову при об этой милости, которая, по его мнению, должна была его разорить. — Но кто же предупредил, ваше величество? — Молва, господин Фуке. — Рассказываю чудеса о вас и о вашем доме. Вы возгордитесь, господин Фуке, если узнаете, что король ревнует к вам Это сделает меня счастливейшим и смертных, государь, потому что в тот день, когда король воспылает ревностью к владельцу Во, у того найдется подарок достойный короля. Итак, господин Фуке, устраивайте праздник и распахните настежь двери вашего дома. Я прошу, Ваше Величество, назначить день, отвечал Фуке. «Ровно через месяц. Вашему величеству не угодно выразить еще какое-нибудь желание?» «Нет, господин суперинтендант. Я хочу только почаще видеть вас подле себя». «Государь, я имею честь принимать участие в прогулке вашего величества». «Отлично. Так я ухожу, господин Фуке. А вот и дамы собираются...» Произнеся эти слова, король с пылкостью влюбленного юноши побежал от окна за перчатками и тростью, которые подал ему камердинер. Со двора доносился топот лошадей и шум колес по усыпанному песком двору. Король спустился вниз. Когда он появился на крыльце, все придворные замерли. Король пошел прямо к молодой королеве. Что касается королевы-матери, то, чувствуя себя нездоровой, она не пожелала выезжать. Мария Терезия села в карету вместе с принцессой и спросила у короля, куда ему будет угодно ехать. Как раз в этот момент король увидел лавальер, усталую и бледную после событий вчерашнего дня. Она садилась в коляску с тремя подругами. Людовик рассеянно ответил королеве, что ему все равно, куда ехать, и что он будет чувствовать себя хорошо всюду, где будет королева. Тогда королева приказала стременным ехать в сторону Апримона. Стременные поскакали вперед. Король сел на лошадь. Несколько минут он ехал рядом с каретой королевы и принцессы, держась у дверцы. Небо прояснилось. Однако в воздухе висела какая-то дымка, похожая на грязную кисию. В солнечных лучах кружились блестящие пылинки. Стояла удушливая жара. Но так как король, по-видимому, не обращал внимания на погоду, то она не тревожила и остальных, и кортеж, по приказанию королевы, направился к капремону. Толпа придворных шумела и была весела. Видно было, что каждый хотел забыть язвительные речи, раздававшиеся накануне. Особенно очаровательна была принцесса. В самом деле. Она видела короля у дверцы, и поскольку ей не приходило в голову, что он едет возле кареты ради королевы, надеялась, что ее рыцарь вернулся к ней. Но через какие-нибудь четверть Илье король милостиво улыбнулся, поклонился, приостановил лошадь и пропустил карету королевы, затем карету старших фрейлин, а затем и прочие экипажи, которые, видя, что король не трогается с места, хотели остановиться в свою очередь. Но король подал знак продолжать путь. Когда карета, где сидела лавальер, поравнялась с ним, король приблизился к ней. Король поклонился дамам и собирался ехать рядом с каретой Фрейлен, как он ехал рядом с каретой «Принцессы», как вдруг весь кортеж разом остановился. Очевидно, королева, обеспокоенная отсутствием короля, отдала приказ подождать его. Король велел спросить, зачем она это сделала. «Хочу пройтись пешком», — был ответ. Она, очевидно, надеялась, что король, ехавший верхом подля кариты Фрейлин, не решится идти пешком вместе с ними. Кругом был лес. Прогулка обещала быть прекрасной, особенно для мечтателей и для влюбленных. Три красивые аллеи, длинные, тенистые и извилистые, расходились в разные стороны от места, на котором процессия остановилась. Сквозь кружево листвы виднелись кусочки голубого неба. В глубине аллей то и дело пробегали испуганные дикие козы, на секунду останавливались посреди дороги, подняв голову, затем мчались, как стрелы, одним прыжком скрываясь в чаще леса. Время от времени кролик-философ, сидя на задних лапках, потирал передними мордочку и нюхал воздух, чтобы узнать, не бежит ли собака за этими людьми, потревожившими его размышления, его обед и его любовные дела, и нет ли у кого-нибудь из них ружья под мышкой. Вслед за королевой все общество вышло из карет. Мария Терезия оперлась на руку одной из фрейлин, Искоса, взглянув на короля, который, по-видимому, совсем не заметил, что является предметом внимания королевы, углубилась в лес по первой тропинке, открывшейся перед ней. Перед ее величеством шли двое стременных, и палками приподнимали ветки и раздвигали кусты, загораживавшие дорогу. Выйдя из кареты, принцесса увидела подле себя господина Дегиша, который поклонился ей и предложил ей свои услуги. Принц, восхищенный своим вчерашним купанием, объявил, что идет к реке и, отпустив дагиша, остался в замке с шевалье де Лореном и маниканом. Он больше не испытывал и тени ревности, поэтому его напрасно искали в кортеже, впрочем принца редко принимал участие в общих развлечениях, так что его отсутствие скорее обрадовало, чем огорчило. По примеру, королевы и принцессы каждый устроился по своему вкусу. Как мы сказали, король находился возле лавальер. Соскочив с лошади, когда отворились дверцы кареты, он предложил ей руку. Монтали и Тонне Шарант тотчас же отошли в сторону, первая по корыстным соображениям, а другая из скромности. Одна хотела сделать приятное королю, другая — досадить ему. В течение последнего получаса погода тоже приняла решение. Висевшая в воздухе дымка мало-помалу сгустилась на западе, Потом, как бы увлекаемое течением воздуха, стало медленно и тяжело приближаться. Чувствовалась гроза, но так как король не замечал ее, то и никто не считал себя вправе ее заметить. Поэтому прогулка продолжалась. Иные, впрочем, время от времени поднимали глаза к небу. Более робкие прогуливались у экипажей, в которых они надеялись укрыться в случае грозы. Но большая часть кортежи, видя, что король отважно углубился в лес с лавальер, последовала за королем. Заметив это, король взял лавальер под руку и увлек на боковую тропинку, куда уже никто не посмел пойти за ним.